Вновь и вновь бросают зерно в землю. Вновь и вновь дожди посылает небо. С надеждой люди пашут поле. С надеждой люди семена сеют. С надеждой люди уходят в море. Тхирагатха. 527-536. Из памятников древнеиндийской литературы. Один.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 Ходи себе, как ходится, грейся на солнце, а нет, прохлаждайся в тени. Днем и ночью на Цейлоне теплынь, благодать, лето за летом идет. Купайся себе, сколько влезет, хоть с утра до вечера, надоест, ну тогда птицы-верблюдов. Птицы-верблюды, страусы, тюякуш, гоняй. Птицы-верблюды-то там водятся, непременно должны водиться. Где же им еще быть, этим огромным и глупым птицам? Умные птицы на Цейлоне, пожалуйста, тоже есть попугай. Захочешь — поймаешь попугая, научишь его пить и смеяться, а заодно и танцевать. А что, попугай — птица такая, все может. Говорят, есть попугаи, которые читать умеют. Кто-то из аильных сам видел на Джамбульском базаре читающего попугая. Газету поднесешь попугаю — он и шпарит без запинки. Да. Чего только нет на Цейлоне, каких только чудес. Живи себе, ни о чем не думай. Главное, не попадаться при этом на глаза баю плантатору Тот с кнутом ходит. Цейлонцев по спине стигает, как рабов. Угнетатель. Хм, да ему врезать в ухо так, чтоб в глазах засветилось. Кнут отобрать. А самого заставить работать. И никаких поблажек эксплуататорам. И разным другим капиталистам. Никаких разговоров. Работай сам за себя, и все. Известно, от них ведь и фашисты происходят. Вот и война от того. Сколько уже людей воили погибло на фронте. Мать каждый день плачет, не говорит ничего. А плачет, боится, что отца убьют. А соседки сказала «Куда я, говорит тогда, с четырьмя?» Поеживаясь в стылом классе, терпеливо пережидая приступы кашля у ребят, Инкамал Апай продолжал рассказывать про Цейлон, про моря, про жаркие страны. Веря и не веря услышанному, уж очень распрекрасно получалось в тех краях. Султан Мурат искренне жалел в тот час, что живет не на Цейлоне. «Вот где жизнь», — думал он, поглядывая краем глаза в окно. Это он умел. Вроде смотрит на учителя, а сам любуется в окно. Но за окном ничего особенного не происходило. За окном не погодило. Снег сыпал жесткой, секущей крупою. Снежинки тупо шуршали, скреблись, ударяя стекла. На стеклах наросла налить. Помутнели окна. Замазка по краям оконных переплетов взбухла от холода. Местами обвалилась на подоконник, залитый чернилами. «На целоне, наверное, и замазка не нужна», — думал он. «А зачем она?» Да и окна к чему, да и домов самих не нужно. Соорудил себе шалашек, накрыл листьями и живи. От окна все время поддувала. Слышно было даже, как ветер посвистывает украдкой в щеля храма. Уж очень холодило правый бок от окна. Придется терпеть. Инка Малапай сама пересадила его сюда, к окну. Ты, говорит, султан Мурат, самый сильный в классе. Ты выдержишь. А раньше до холодов здесь сидела мырзагуль ее перевели на место Султан Мурата. Там не так дует, но лучше было бы, если бы ее оставили тут же, на этой парте. Все равно холод он на себя принимает. Сидели бы рядышком, а то подойдешь на перемене, она краснеет. Со всеми как со всеми, а подойдет он, она закраснеется и убегает. Не гоняться же за ней, совсем засмеет. Эти девчонки всегда гораздо придумывать что-нибудь. Сразу пойдут записочки. Султан Мурат плюс Мурзагуль и Киашик. и Киашик. двое влюбленных. А так сидели бы рядышком, и ничего не скажешь. За окном несло. Сыплет снег, сыплет. В ясный день глянешь из класса, горы всегда перед глазами. Сама школа на пригорке. Надоилом стоит высоко. Аил внизу школа наверху. Потому отсюда из школы видимость хорошая. Дальние снежные горы, как на картинке, видны. Сейчас же угадывались во мгле их угрюмые очертания. Ноги стынут, руки стынут, даже спина мерзнет. До чего холодно в классе? Раньше до войны школу топили, слежавшимся лежавшимся овечьим кизиком. Как уголь сильно горел кизяк. А теперь привезут соломы. Ну, погудит-погудит солома в печах. А толку нет. Через пару дней. И соломы нет. Один сорт только от соломы. Жаль, что климат в Таласских горах не такой, как в жарких странах. Климат другой. И жизнь была бы другая. Свои слоны водились бы. На слонах ездили бы, как на быках. А что? Не побоялись бы. Первым сел бы на слона... Прямо на голову между ушами, как нарисовано в учебнике, и поехал бы по Илу. Тут народ со всех сторон. Смотрите, бегите. Султан Мурат, сын Бигбая, на слоне. Пусть бы тогда Мурзагуль полюбовалась. Пожалела бы. Подумаешь, красавица, нельзя уж подойти. И обезьяну завел бы себе. И попугая, читающего газету. Усадил бы их тоже на слона позади себя. Места-то хватит. На слоновой спине всем класса можно разместиться. Это уж точно, как пить дать. Ни с чужих слов, сам знает. Слона живого он видел своими глазами. Об этом всем известно. И обезьяну живую видел. И разных других зверей. Об этом все знают, Ваэля. Сколько раз сам рассказывал. Да, повезло ему тогда. Посчастливилось. До войны... Как раз за год до войны произошел этот знаменательный в его жизни случай. Тоже было лето. Сено косили как раз. Отец его, Бигбай, в тот год возил горючее из Жамбула на нефтесклад здешний МТС. Каждый колхоз обязан был выделить транспорт для извоза. Отец подшучивал. Цену себе набивал. Я, говорит, не простой, а раба кечь, а золотой. За меня, за моих коней, за бричку. Колхоз плату получает от казны. Я, говорит, колхозу банковские деньги добываю, потому бухгалтер, завидя меня, с лошади слезает поздороваться. Бричка у отца была специально оборудована для перевозки керосина. Кузова нет, а просто четыре колеса с двумя большими железными бочками, уложенными в гнезда подушек. Впереди на самом облучке сиденье для ездового. Вот и вся телега. На сиденье том вдвоем ехать можно, а троим уже нельзя, не поместишься. Но зато лошади были подобраны самые, что ни на есть лучшие. Хорошая, крепкая пара была в упряжке у отца. Чал и мерен чемдар, дар, и гнедой мерен чантару, Из бруя подогнана к ним добротная, как по примерке, хомуты, постромки, из казенной яловой кожи, смазанной дегтем. Рви — не порвешь. А иначе нельзя в таком дальнем извозе. Отец любил прочность, порядок в деле. Держал всегда хороший ход коней. Бывало, как побегут Чабдар и Чантару Влад, в равном усердии, гривами вскидывая, покачиваясь на плавном ходу, как две рыбины, рядом плывущие, любо смотреть. Люди издали узнавали по стоку колес. Это Бегбай покатил джамбул. Туда и обратно два дня занимало. Назад возвращался Бегбай. Вроде не проделал сотню с лишним километров. Удивлялись люди. У Бегбая бричка, как поезд по рельсам идет. Удивлялись они не случайно. Уставшую или нерадивую упряжь можно по скрипу колес узнать. Пока проедет мимо, душу вымотает а у Бигбая кони всегда были на свежем ходу. Потому, наверное, и поручали ему самые ответственные поездки. Так вот, позапрошлом году только отучились, только каникулы начались, отец однажды говорит, «Хочешь, в город возьму?» Султан Мурат чуть не задохнулся от радости. «А то бы! Как отгадал отец, что ему в город давно хотелось!» Ведь он еще ни разу в городе не бывал. Вот здорово! Только ты того, не очень шуми, — лукаво пригрозил отец. А то младший такой бунт поднимут, что и не уедешь никуда. Это верно. Аджимурат, тот моложе на три года, ни в чем и никогда не уступит. Упрямый, как и шаг. Когда отец дома, к нему не пробьешься, бывало из-за Аджимурата, все он крутится возле отца. Точно бы он один, а другие вовсе не в счет. Две младшие сестренки, они ведь совсем маленькие тогда были, и те, бывало, с плачем завоевывали отцовские ласки. Соседи и те не понимали, что за привязанность такая младшего сына к отцу. Бабка Арукан? Строгая, сухая, как палка, со скрипучим голосом ее все боятся. Так вот она не раз и не два предупреждала, ухватив корявыми пальцами Аджимурата за ухо. Ой, не к добру ты липнешь к отцу, сорванец. Быть на земле — большой беде. Где это видано, чтобы мальчишка так тосковал по живому отцу? Что это за дитя такое? Ой, люди, попомните мои слова. На всех нас накличет он беду. Мать отшепчется, отплюется, подзатыльника отвесит Аджимурату, но бабке рукан прикословить не смело. Ее все боялись. А она... «Бабка Роукан не зря выходит», — говорила. Так оно и случилось. Жалко от Джамурата. Он уже большой, в третьем классе, старается виду не показать, держится, особенно при матери, а на самом деле так и ждет, что отец вернется с фронта не сегодня-завтра. Ложась спать, он шепчет, как взрослый, ночную молитву. «Дай Бог!» Дай Бог, чтобы отец завтра приехал. И так каждый день чудной. Думает, уснет, проснется, и все изменится, произойдет какое-то чудо. Но если бы отец вернулся живой с войны, тогда пускай будет он весь отжимуратовским, и пусть носит Аджимурата на руках, на голове, только бы приехал наконец, лишь бы увидеть его живым и здоровым. С него... Султан Мурата. И этого счастья хватило бы. Только бы вернулся отец. Как бы он хотел теперь, чтобы повторилось то событие в семье, когда отец возвратился с Чуйского канала. Туда, на стройку, он уезжал позапрошлогодним летом, тоже ездовым, на целых пять месяцев. Все лето и осень там пробыл на вывозе грунта. Стахановцем стал а приехал домой под вечер. Колеса вдруг застучали на дворе, кони фыркнули, дети вскочили. Отец! Худющий, загорелый, точно цыган, обросший. И одежда на нем говорила потумать, как на бродяге. Сапоги только новые, хромовые. А Джимурат первым добежал. Кинулся на шею отца и прилип, как вцепился, так и не отпускал. А сам плачет за хлеб И только одно твердит «А — «Ата! Атаке! Ата! Атаке!» Отец прижимает его к себе, и тоже слезы на глазах. Тут соседи сбежались, смотрят и тоже плачут. А мать, смущенная и счастливая, бегает вокруг, хочет отнять Аджимурата от отца. — Да отпусти же ты отца, хватит! Не ты один, да и другим. Ну какой же ты неразумный! — Боже, посмотри, вон пришли поздороваться, а тут ни в какую. Султан Мурат почувствовал, как что-то струнулось с ним внутри и поползло горячим набухшим комом горло. горлу. Во рту стало солоно, а еще говорил, что никогда и ни за что не заплачет. Он тут же взял себя в руки, встряхнулся. А урок шел, инкамал Апай рассказывал теперь же про яву, Про барнео про Австралию, опять же, чудесные земли. Вечное лето. Крокодилы, обезьяны, пальмы и разные неслыханные вещи. А кенгуру — это чудо из чудес. Детеныша в сумку на брюхе кинет и скачет с ним, носит его при себе. Придумала же кенгуру, или вернее, придумала же такое в природе. Вот кенгуру он не видел. Чего не видел, того не видел, а жаль. Но зато слона, обезьяну и всяких зверей других посмотрел вблизи. Руку протянуть — достанешь. В тот день, когда отец сказал, что возьмет его с собой в город, султан Мурат не знал, куда себя деть. Его распирало от нетерпения, от восторга. Но вот беда, сказать об этом никому не смел. Если бы Аджимурат узнал... Был бы большой рев. Почему ему, султан Мурату, можно, а мне нельзя? Почему отец берет его с собой, а меня почему не берет? И что ты тут скажешь? И потому к неуемной радости и ожиданию завтрашнего путешествия примешивалось чувство какой-то вины перед братом. И все-таки очень подмывало рассказать братишке и сестренкам о предстоящем событии. Очень хотелось открыться, но отец и особенно мать наказали строго-настрого не делать этого. Пусть младше узнают, когда уже он будет в пути. Так лучше. С большим-большим трудом сумел он преодолеть себя, сохранить этот секрет. Чуть не умер, извелся от тайны. Зато в тот день он был такой прилежный, каким никогда не был. Все делал везде поспевал, и теленка переорканил пастись на новое место, и картошку окучивал в огороде, и матери помог стирать, и самую младшую Алматай умыл, когда та упала в грязь, и еще переделал много разных дел. Короче говоря, в тот день он был таким старательным, что даже мать не утерпела, прыснула со смеху, качая головой. — Что это на тебя нашло? — пряча улыбку, говорила она. Всегда бы такой вот счастье, как бы не сглазить, а может, не отпускать тебя в город? Уж больно ты помощник у меня хороший. Но это она так, к слову. А сама тесто поставила, лепешек напекла на дорогу и разной другой снеде. Масло натопила, тоже в дорогу, в бутылку налила. Вечером пили чай всей семьей из самовара, со сметаной, с горячими лепешками. На дворе расположились уарыка под яблоней. Отец сидел в окружении младших. С одного боку Аджимурат, с другого — девочка. Мать чай наливала, а султан Мурат подавал пиалы, угли досыпал самовар. С удовольствием все это делал, а сам все думал, что завтра он будет уже в городе. Отец раза два подмигнул ему. Мало того... Разыграл на глазах брата. «А что, Джике? Прихлебывая чай, обратился он к младшему сыну. «Черногривого своего не объездил еще?» «Нет, а та!» Начал жаловаться Аджимурат. «Он такой вредный оказался. Ходит за мной, как собачонка. Я его кормлю, пою. Один раз даже в школу прибегал. Стоял под окном и ждал, когда я выйду на переменку. Весь класс видел. А садиться на себя не позволяет». Сбрасывает тут же и еще легается. — И некому тебе помочь, объездить его как следует, — посетовала отец, вроде бы между делом. — Я это сделаю, Джеке, — с готовностью отозвался султан Мурат. — Обязательно сам объезжу. — Ура! — сорвался с места младший. Пошли. — Ну-ка сядь на место, — осадила его мать. — Сядь, не суетись. Попьете чаю, как люди, потом успеете. Речь шла об ишачонке-двухлетке, любимце отжимурата. Весной того года его подарил детям дядя по матери, Нургазы. К лету ослик здорово вырос, окреп. Пора было объезжать Длинаухова, чтобы приручить его к седлу, к работе. Ведь в хозяйстве домашним всегда нужен пособный ослик. То на мельницу, то за дровами, то подвести что-нибудь по мелочи. Поэтому и подарил его дядя Нургазы. Но с первых дней им завладел Аджимурат. Упрямый, шумливый мальчишка окружил ослика такими заботами и опекой, что и не подступить к нему. Чуть что, не трогайте ослика. Я его сам накормлю, я сам его напою. Один раз братья подрались даже из-за этого. Мать наказала старшего, потому что перепала от него младшему. И с тех пор обиду затаил Султан Мурат. Когда же настало время объезжать Ослика? Отмахнулся. «Раз он твой, сам объезжай, а меня не проси, мне дела нет». Хотя именно в этом деле Султан Мурат был мастак. С детства привык, наловчился. Любил он укращать неуков. Это как борьба. Кто кого? Всех соседских жеребят, бычков, и ишаков Объезжал всегда он. Молодняк обычно обучает кто-нибудь из ловких мальчишек. Взрослому человеку вес не позволяет. С этой просьбой люди обращались к Султан Мурату почтительно. «Султан Мурат, милый, будет время. Поезди на нашем бычке». Или «Султан Мурат, дорогой, наставь на ум разум нашего молодого крикуна-ишака. Мухи не дает сесть на спину. Кусается, бьется».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 Вот каким дураком выглядел он, с младшим счет и сводил самым недостойным образом. И теперь, когда предстояла поездка в город, о котором младший не знал, такие угрызения совести и раскаяния заклеснули, что готов был прощения просить, готов был сделать для него все, что угодно. После чая пошли вместе с отцом на лужайку за огородами. Вначале собрали все камни вокруг.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 У одного из них оказалась собачонка. Она решила, что тоже должна принять участие в этой суматохе и стала слаем гоняться по пятам за черногривом. Тот с испугу еще больше припустил, а султан Мурат на зависть всем стал показывать джигитовку, как о савиахимовце. На бегу спрыгивал с черногривого и снова запрыгивал, спрыгивал и снова запрыгивал. Вот так до войны кавалеристы-асавиахимовцы тренировались на лугу возле сельсовета. Свои же сильные джигиты занимались после работы. Лазор убили. На бегу спрыгивали с седла и снова запрыгивали. Их значками награждали. Красивые были значки. На цепочках, на винтиках прикручивались. Завидовали ребята. Всегда сбегались посмотреть, как асавиахимовцы джигитовали.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 Рысью ходил, по кругу ходил и напрямую. «А теперь садись!» — позвал султан Мурат брата. «Езжай, все в порядке!» Разрумянился от гордости Аджимурат. Пристукнул Черногрева пятками. То туда, то сюда проезжался. Все теперь видели, какой у него умелый Агай. Агай — старший брат. Как тут было не похвастаться! Вечер стоял светлый, долго не темнело. Вернулись домой усталые, но довольные. А Джимурат, верхом на черногривом въехал во двор показаться матери. Он сразу уснул после этого, ничего не подозревая. А султан Мурату не спалось. Думал о том, как завтра очутиться в городе. Что там увидит? Что ожидает его? Засыпая, слышал, как негромко переговаривались отец с матерью. «Я бы и того взял. Вдвоем бы им веселее было», — говорил отец. «Да только места нет на этой чертовой бричке. Сидишь там на самом передке, впритык под бочкой, а дорога дальняя, задремлет малый, да упадет под колеса». «Что ты?» — перепугалась мать. «Не приведи Бог и не думай, не надо!» — зашептала она. В другой раз как-нибудь успеется. Пусть подрастет. Ты за этим гляди в оба. Думаешь, большой куда там? Сладко засыпала и Султан Мурату. Сладко было слышать, как тихо разговаривают между собой родители. Сладко было думать, что утром, рано-рано утром, им отправляться с отцом в путь-дорогу. И уже засыпая, испытал он, замирая сердцем, Несказанное удовольствие полета. Странно, откуда он знал, как надо летать. Ходить, бегать, плавать, дано человеку. А он летал. Не совсем как птица. Птица машет крыльями. А он лишь распростер руки и шевелил кончиками пальцев. И летел. Плавно, свободно. Неизвестно откуда и неизвестно куда в беззвучном, улыбающемся пространстве. То был полет духа, то он рос во сне. Проснулся вдруг, когда отец тронул за плечо и тихо сказал на ухо, «Вставай, султан Мурат, поехали!» И прежде чем вскочить с места, на какую-то долю секунды ощутил, как накатилась волна нежности, и признательности к отцу, за его жесткие усы, прикоснувшиеся к уху и слова, обращенные к нему. Он еще не знал, что настанет время, когда будет с тоской и болью вспоминать именно это прикосновение отцовских усов, именно эти сказанные им слова. «Вставай, Султан Мурат, поехали!» Мать давно уже была на ногах. Она дала сыну выстиранную рубаху, на голову великоватую зеленую фуражку, как у начальников. В прошлом году отец привез ее с Чуйского канала, и ботинки, береженные, тоже привезенные отцом с канала. «Попробуй на день. «Не жмет?» — спросила она про ботинки. «Нет, не жмет», — сказал Султан Мурат. «Хотя, конечно, они чуть-чуть жали, но это не беда» растопчутся. Когда они выехали со двора, попрощавшись с матерью, и когда бричка керосиновоска, громыхая, пошла по воде через большой каменистый рык, сердце его заколотилось. Он вздрогнул, поежился от радости, от холодных брызг, ударивших из-под ног лошадей, и понял, что не во сне, а его отправляется в город. Летний ранний рассвет нарождался, как бы наливаясь прозрачным соком. Солнце еще было где-то очень далеко, за снежными горами. Но оно приближалось из-под воль, наклевывалось, готовясь вдруг высунуться, засиять из-за горы. А пока было покойно и свежо, похолодевшей за ночь дороги. Жаль, что никто из ребят не видел, как они выезжали с отцом из Только собаки на окраине брякнули с просонья на колесный перестук. Дорога же шла по пригоркам к степи, к темнеющей вдали лиловой цепочке невысоких гор. Там, за теми далекими горами, находился Джамбул. Туда лежал их путь. Сытые лошади деловито трусили ровной расстой, казалось, не замечая ни сбруи, ни упряжи, бежали себе привычно пофыркивая и встряхивая челки над глазами. Дорога была им хорошо знакома, в который-то раз проделывали они этот путь. Хозяин на месте, вожжи в его руках, а то, что рядом с ним сидел на беретке мальчишка, то он тоже был своим и ничем, собственно, не мешал тянуть лямку. Вот так они ехали, набрав хороший накат, погромыхивая и скрипя, как все телеги на свете. А солнце тем временем сходило где-то сбоку, щелки между горами. Свет и тепло, спокойно и мягко, растекались воздушной волной на припотевшей спину лошадей. Чебдар теперь становился чалым, как перепелиное яйцо, а Чентару все больше светлел, светло гнедым становился. Свет и тепло коснулись бронзовых скулаца, углубляя жесткие морщинки в прищуре глаз, а руки его держащие вожье стали еще крупней и жилистей. Свет и тепло. Струились на дорогу, под копыта коней живым бегущим потоком. Свет и тепло проникали в тело, в глаза. Свет и тепло одаряли жизнью все на земле. Хорошо, отрадно, вольготно было на душе султан Мурата в то дорожное утро. — Ну как, проснулся? — пошутил отец. — Давно уже, — ответил сын. — Ну тогда держи. Передал ему вожжи. Султан Мурат благодарно улыбнулся. Этого он ждал с нетерпением. Можно было и самому попросить. Но лучше, когда отец найдет нужным доверить. Тут себе не где-нибудь, а езда по большой дороге. Лошади почувствовали, что управление перешло в другие руки. Недовольно уши прижали. Коснулись друг друга на бегу. Точно бы бунтовать подраться решили при ослабшей власти. Но султан Мурат сразу дал о себе знать. Энергично дернул вожжами, прикрикнул. «Эй вы! Я вам!» Если счастье существует для человека только в настоящем времени и не бывает его ни в прошлом, ни в будущем, то в тот день, в ту поездку, султан Мурат испытал его полностью. Не было даже минуты такой, когда бы настроение его чем-либо омрачилось. Сидя рядом с отцом, он был полон достоинства, и оно не покидало его всю дорогу. Громыхающая керосина воска другого, быть может, свела бы с ума, а для него то был ликующий перезвон счастья. Пыль из-под брички, зависающая позади дорога, по которой катились колеса, лошади, дружно печатающие копытами, ладная сбруя, отдающая потным духом и дегтям, легкие белые облака, кочующие высоко над головой, еще не засохшие, зрелые травы вокруг, то желтые, то синие, то лиловатые, арыки и ручьи, разлившиеся на переездах, встречные всадники и телеги, придорожные ласточки, юрко снующие взад и вперед, Иной раз, чуть не задевая морды лошадей, все это было преисполнено счастьем и красотой. Но об этом он не думал, ибо когда счастье есть, о нем не думают. Он чувствовал, что мир устроен так, как лучше не может быть, и что отец у него такой, лучше которого не может быть. Вот даже желтобокие черноголовые полевые птички всю дорогу поют в колечках или в кустарнике, Одну и ту же заученную триль неспроста. Они знают, для кого они высвистывают. Они-то знают, как их любит султан Мурат. Птички эти, сарайгыры, образываются не так потому, что всю жизнь понукают свистом своим некоего салового жеребца. Чу, чу, сарайгыр, чу, чу, сарайгыр. Чудные птахи сарайгыры. Но оказывается, на разных языках они поют по-разному. Однажды приехал ваил киномеханик, веселый русский парень. Султан Мурат крутился возле, помогал перетаскивать коробки с лентами, а вечером ему за это выпало первому крутить динамо-машину. динамо-машине вырабатывается электрический ток, а от тока светятся лампочки, а от лампочек свет на побеленной стене — экран, а на экране живые изображения. Так вот киномеханик этот прислушался и спросил, «Что это за птичка за забором поет?» «Это сарайгыр», — объяснил ему султан Мурат. «А что она поет? Чу. Чу, сарайгыр. А что это значит?» «Не знаю. По-русски должно быть «но», «но», «желтый жеребец». «Во-первых, жеребцы желтыми не бывают. Ну, допустим. Но почему все время «чу», «чу, сарайгыр»?» «Потому что птичке этой кажется, что она едет на свадьбу верхом на сарайгыре. Едет, едет, но не доедет, и потому кричит «Чу, чу, чу сарай А я слышал другое, будто сарай играл в карты на базаре и чуть было не выиграл три рубля, но не выиграл, и потому поет «Чуть, чуть три рубля не выиграл» и будет свистеть так до тех пор, пока не выиграет эти три рубля. «Но когда же он их выиграет? А никогда!» так же, как на свадьбу никогда не доедет. Вот потеха. Действительно, с виду не очень уж приметная печушка, а оказалась такая знаменитая. Сарайгыры пели всю дорогу. Султан Мурат улыбался им. Поехали с нами, и там на базаре выиграем три рубля. А они все высвистывали. Чу-чу, Сарайгыр. А в другой раз. Чуть, чуть три рубля не выиграл. Спешил Султан Мурат. Быстрей. Быстрее в город! Солнце уже поднялось над самыми горами. Торопил султан Мурат лошадей. Чу! Чу, Сарайгыр! Это он относил к Чебдару. Чу! Чу, Тарайгыр! Это он относил к чандару А отец приунял его немного. Ты не очень гони, кони сами знают, и бегут, и тело берегут. А которые из них лучше, а та? Чебдар или Чентару? Оба хороши. И на шаг, и на силу. Работают, как машины. Только корми вовремя, да досталь, Да за упряжью следи. Никогда не подведут надежные лошадки. В прошлом году, вон на Чуйском канале, работали в болотистом месте, на Сазах. Брички с грузом увязали по самые ступице. Засядет, бывало, кто-нибудь. И не туда, и не сюда. Хоть караул кричит. Ну, прибегут, выручай, просят, как откажешь. Приведу своих и чантару, перепряжем, и вот ведь смотри. Говорим, скотина, а умные, понимают, что неспроста впрягли их чужую упряжь, что выручать надо. Кнутом я их особо не трогал, только голос подам, и они, дай бог, чтоб постромки выдержали, на коленях выползут, вырвут бричку из ухабин. Там их на Чуйском канале все знали, завидовали. Повезло, говорят тебе, Бигбай. Может, и повезло, да только уход нужен за лошадьми, тогда и повезет. Чемдар и чемтару деловито трусили все той же ровной заводной рысцой, будто им совсем дело не было, что они говорили. Бежали себе с припотевшими под брюхами и мокрыми ушами, все так же вскидывая челки на бегу и отмахиваясь от дорожных мух. «А так, а который старше?» спросил отца Султан Мурат. Чабдар или Чантару?» «Чантару старше года на три. Замечаю я, Чантару начинает понемногу стареть, сдает иногда. А Чабдар в самой силе, крепкий, быстрый конь. На нем и на скачках обставишь многих. Раньше о таких лошадях говорили «конь-жигита». Султан Мурад обрадовался за Чабдара, потому что Чебдар ему больше нравился. Мазь необыкновенная, чалая, в крапинку. Да и сам Мерин, норова не вредного, красив, силен. «А мне Чебдар больше нравится», — сказал он отцу. «Чантаро злой, так и косит глазом». «Не злой, а умный», — усмехнулся отец. «Не любит, когда ему докучают без дела». И, помолчав, добавил, «оба хороши». Сын тоже согласился. «Оба хороши», — повторил он, погоняя коней. Через некоторое время отец сказал, «Ну-ка, придержи малость, останови бричку». И посвистел спокойно, выжидательно. «Лошади помочиться хотят, а сказать не могут. Замечать надо». И в самом деле, оба Мерина начали мочиться на дорогу шумными пенистыми струями, и плотная, мелкая, как пудра, пыль под ногами — Взбухло пузырями, набирая влагу. Потом они снова двинулись в путь. Дорога вся уходила и уходила вперед, а горы позади оставались все дальше и дальше. Вскоре завиднелись сады городской окраины, на дороге стало оживленней. Здесь отец снова взял вожье в свои руки и правильно сделал. Теперь султан Мурату было не до вожей и не до коней. Начинался город.